— Какое несчастье! — подбадривая меня, удивилась мама. — А шарф принесите, на всякий случай. Впрочем, а как же вы сами? — У меня есть еще один. Спасибо, Катюша. Я буду рад этой возможности. — Кстати, — сказала мама и погрузила руку в пакет, где хранились отцовские травы. — Здесь, на дне, я обнаружила немного грецких орехов. Когда-то люди ели орехи. Невозможно поверить! Я достал молоток. Мы с подкидышем кололи орехи, ядра которых напоминали маленькие полушарии головного мозга с лабиринтами замысловатых извилин. Так, по крайней мере, их изображали в учебниках. Я протянул первое ядро маме. «Разве ты не знаешь, что орехи я никогда не ем?» Тоном начальника стройконторы сказала она. Потом подкидыши мамы стали обсуждать то, что они называли забавным вариантом. Мама боялась высоких слов, и если речь шла о чем-нибудь необычном и важном, она говорила, — это забавно. Забавность в данном случае состояла в том, что они придумали, как сгружать тяжелое оборудование более легким способом — с помощью тросов, лебедок, блоков и других такелажных средств. Слушая их, я все торопливо и подробно записывал. — Тише, Дима делает уроки, — предупредила подкидыша мама. Я не стал возражать, а после спросил, «Можно об этом написать?» «В газете. Получится обмен опытом». «Поднабрался ты всяких слов в журналистском семействе», — ответила мама. «Если не возражаешь, прежде чем писать, надо проверить», — сказал Николай Евдокимыч. Папа кузи был того же мнения, что и подкидыш. «Надо проверить. А вообще перспективно». Сгружать с платформ многотонные грузы — сплошное мучение. Если они облегчат, я за это. Но надо испытать, убедиться на практике. — А та газета с первой заметкой про маму Николая Евдокимыча? — спросил я. Он развел одну свою руку в сторону. — Не нашел. Даже из подшивки выдрали. На куриво надо полагать. Трудно с бумагой. — А с чем легко? — задумчиво произнес Олег. Глава двенадцатая В тот день прибыли платформы с вращающими сопечами. — Как раз вовремя подоспели, — утром сказала мама. — Новый цех подвели под крышу. Так что квартира готова. Она смазала мне лицо вазелином. Гусиный жир кончился. Проследила, чтобы я съел котлету, которую только по старой привычке называлась мясной и запил настоем из отцовских целебных трав. «Тебе нельзя заболеть дистрофией», — настойчиво и спокойно повторила она. «Пойми, закладывается фундамент». Потом она закутала меня в шарф, который когда-то связала для своего сына мать Николая Евдокимыча. «Мама по-прежнему старалась, чтобы я не испытывал тягот военного времени, или испытывал их поменьше». Она и валенки мне раздобыла, которые я должен был натягивать рано утром, пока она не ушла на работу. Хочу убедиться. Не хватает еще обморозить и ноги, сказала она в тот день. Мама внимательно оглядела меня напоследок, словно объект, подготовленный к сдаче, и побежала встречать платформы с печами. А я через полчаса отправился в школу. Накануне где-то прорвала трубы и мы занимались в шапках, в пальто. А я еще и в огромном шарфе, оставлявшем на виду только нос и глаза. Конечно, в классе я мог бы и снять этот шарф, но тогда бы меня наверняка вызвали отвечать. Учителя уже давно меня не тревожили, я находился как бы на излечении. С последних уроков нас сняли и послали на расчистку подъездных путей для платформ с теми самыми печами, которые умели вращаться. Нас часто посылали на такие работы. И хотя орудовать на морозе лопатами и скребками было нелегко, мы радовались. Во-первых, приобщались к важному делу, а во-вторых, срывались уроки. Мы одержимо стремились к взрослости, но оставались детьми. Чтобы получить от Кузьмы Петровича очередное задание, мы пошли потом коллегу домой. Его мама только что проснулась после многосуточного дежурства.